в красных или Иисус в инвалидном кресле. Some of them want to use you, some of them want to get used by you, some of them want to abuse you, some of them want to be abused. Sweet dreams, Euro Когда становишься инвалидом, меняется отношение к другим людям серьезно больным, к инвалидам, далуй политкорректность. Начинаешь относиться к ним по-человечески в прямом смысле. Раньше я такая смесь жалости, страха. Эта эволюционная фишка такая, подсознательно боимся у вечных, а типа угрозы виду Homo sapiens. И чё греха таить презрение? Теперь, во-первых, деятельное сочувствие. Чем помочь? Если ничем не надо, то не лезь. Советом? Если конкретным советом. И если его просят. Если советы не просят, то молчи. Относишься, короче, как к людям. А люди-то разные. Хорошие, плохие, праведники и мрази. Со всеми переходными формами, маскировкой одних под других и тому подобное. Одних страдания очищает, других делает совсем уж гадами, терроризирующими семью. Мразь на костылях все равно мразь, а праведник в инвалидном кресле. Что его душу сделало такой прекрасный? Мы не знаем и не узнаем. Мой прадед Майрин Бергман ходил в ортопедических ботинках. Его все любили и уважали. До сих пор помнит, А умер он больше сорока лет назад. Меня лишь грудничком застал. Моя мама была из праведников явно. А я какой, я не знаю. Этот текст и пишу, чтобы понять, каким я стал. Добрее или злее? Наверняка же написал тут много неприятных абзацев. Дальше еще один. Извинения приносить не буду. Я сейчас не про тех, кто озлобился. Я не знаю, кто там озлобился от чего, а кто смягчился. У кого это врожденное, у кого приобретенное. Это в конце концов не важно. Я не про причину того, кто каким стал. Я про результат как меняется отношение, и про мой личный выбор. Итак, когда я был молод, здоров и силен, и заботили меня только профессиональные и любовные дела, я задружился с одним пареньком. Да-да, сейчас гей-тема возникнет, хотя не она тут главная. Так вот, собственно, Руслан, этот, назовем его так, мой коллега, журналист из желтого издания, но образованный и настоящий интеллектуал. Просто придумал себе, что попсу любит. Якобы интересно. она ему. Хотя видно было, что он совершенно не чувствует конъюнктуры, не понимает, что хита, а что нет. А без этого писания поп-музыки не имеет никакого смысла. Музыкальной критике в попсе вообще ловить нечего в силу, что там полностью материал, так что критерий там один, успех или неуспех, и все. Ну, с зречайшими исключениями, когда попсу можно рассматривать как музыку именно. Битлз в 60-е тоже считались поп-музыкой для юных с хайпом и всеми делами, но правда быстро выяснилось, что они реально что-то придумывают новаторское новаторское, но то, что тут же находит поклонников и подражателей. Как, например, их индийские мотивы, концептуальные альбомы или нестандартная, неквадратная структура в некоторых песнях. А в песнях Аббы даже профессиональные музыканты и музыковеды находят интересные гармонические решения. Вот так вот. Битлы вроде рок-н-ролл или вообще mercy beat, но кто такой термин вспомнит? А Аббы диск То есть жанр ничего не значит, понятно. А в 90-е Бьорк поражал неквадратными структурами песен и странной манерой пения. Но в основном попса это как бы одна песня, варьируют лишь слова и темп. Серый кардинал мирового рекорд-бизнеса рекордбизнеса Дагморис, сделавший сон звезд, вообще считает, что после 60 какого-то года все топ-песни в хит-парадах это "Лабамба", только по-разному спетая и сыгранная. Но это отдельная тема. Впрочем, никакую западную музыку дружок этот мой новообретенный не знал, слушать ни меня ни ее не хотел. Происходил с бедного провинциального городка в центре России, Москвульт весь соответственно получал с советского телевизора. Алла Пугачев главный кумир, мировая звезда, вообще богиня. Он считал, что мне крупно повезло в профессии. Я, где могу в свое удовольствие анализировать всякие культовые группы, мутный мутные джазы а ему, видите ли, приходится с ног сбиваться, чтобы добывать жареные факты для своего таблоида. Я пожимал плечами. Тебе что мешает? Слушай побольше, будешь разбираться. И тут он начинал тонким голосом тянуть. «Ой, да кому это надо? Ты да что, я понимаю, раз. Тянуть эти фразы тонким голосом – это, как оказалось, главная его стратегия разговора с кем бы то ни было. Ладно, мне есть с кем поговорить о музыке. Могли еще поговорить о литературе, тем более что он, по его словам, на малой родине с красным дипломом университет и занимался структурной лингвистикой. Но, конечно же, кому это надо и почему старпидорас пидорас в возрасте 20 лет отправился покорять столицу. Я не недоумевал, парень явно интеллектуал, отлично пишет. В ЛЖЖ для души. Там он был тысячником, когда это было очень круто. Писал о литературе и театре. О том, в чем по-настоящему разбирается. Насмотренность фантастическая. Проначитность молчу, это понятно. Как критик злой, где надо, где надо восхищенный. Но неравнодушный. А это ж главное. Какие к черту таблоиды, какая попса. Навалом тогда еще было издание, где как раз интеллектуалов теплое прибежище. Русланчик хромает. У него натальная травма, повредили таз. Все детство он провел в больницах. Сейчас ходит в ортопедической обуви. Не то чтобы хромота его была незаметна, она заметна и, конечно, вызывает естественное сочувствие. И поначалу ты такой вот весь боишься задеть-ранить, и это твоя ошибка. Поймите правильно, мне все равно, какая у человека походка. Как это на общение влияет? Никак. Русланчик выработал замечательную пассивную агрессию такого плана. О, тебе меня жаль? Все, ты попался. Дальше он будет прощупывать твои личные границы. До какого предела тебе можно хамить? А он был груб, резок, не стеснялся обсирать, простите, человека, прилюдно. Ему можно. Точнее, позволяют. Я позволял. Он сразу мне объявил, что я симпатичный малый, он бы меня отсосал. Спасибо, говорю, за комплимент, буду иметь в виду. Думал, что тема закрыта. Нормальный человек же не будет приставать к тому, кто его отшил мягко, верно? А меня эти гейские подкаты не шокировали совершенно. Я не гомофоб среди моих знакомых в юности был предостаточно и таких, и сяких, и просто экспериментирующих, и тех, что и нашим, и вашим спаем и спляшем, если вы понимаете, о чем я. А С гомосексуалами связана одна страшная тайна, которую почти никто не знает. Дело в том, что гомосексуалы это люди, как люди, плохие и хорошие, подлые и честные, умные и тупые, способные и не очень, удивительно одаренные и оглушительно бездарные. Очень тонкие и помедвежьи грубые. То есть любые. Так что в этом смысле обзывательство «пидорас» в значении «плохой или подлый человек» не имеет никакого вообще смысла. Это как обозвать человека, не знаю, консервировщиком огурцов или двухколесным велосипедистом. А Русланчику явно нравилось быть маргиналом от маргиналом. Геем от инвалидов, так сказать. При том, кстати, что ничего специфически гейского я лично в нем не чувствовал. А у меня тогда гей-радар был отличный, такая типа самозащита, вот... Ты едешь в метро, ловишь взгляд парня или взрослого мужчины и понимаешь за миллисекунду, что сейчас будет. Он еще попялится на тебя, потом начнет движение в твою сторону, потом братец. Младуч, ламик. Да, это было неприятно, но не смертельно. К девушкам он так каждый день подваливает. Иногда даже грубо, по-мужицки. Слышно, ну ты че, как не неродная? Ой-ой, какие мы! Да блин, а с мумилой ноги были, как у тебя на руках ходил нах. И все такое прочее. Ну как в той песне «Нау» «Первый опыт борьбы против потных рук», приходят всегда слишком рано. Всегда и слишком рано. Тут главные слова. Но женщины же как-то справляются. Парни, вы хоть понимаете, как им тяжело. Но все мы люди, как опять-таки персонажи той песни. Одни хотят использовать тебя, другие хотят, чтобы ты использовал их. Э, так чего я хотел от Русланчика? Да просто общаться на культурные темы. Неплохой вроде человек, хоть и травмированный. Это моя гордыня? Возможно. Думаю, что да. А он? А у него бесконечное «А, с да, домой все трахаются, тебя все хотят, а я старый пидорас». Я ему говорил сто раз, что нет никаких всех, которые со мной трахаются. Я не бабник. «Ты сам гей, тебе надо определиться с ориентацией, ты молодой красивый, а то будь тебе сорок лет, никому не нужен будешь». Для мужчин, говорю, сороковник, расцвет самый. «Нет, мальчик молоденьких, любит а старый пидорас». Кроме того, говорю, у меня, как у всех, не все гладко в отношениях. Вот сейчас я с одной девушкой не дал договорить. И опять песнь голосом миллиарда. «А, у тебя с девушками ничего не получается. Это, говоришь, что он тур, Хороший друг, да, отличный просто. Чего я терплю-то? Ну, как-то привык, что ли. Раньше-то не посылал почему-то. Ну такой человек. Жаль его. Я попытался отшутиться. «Да, говорю, я гей, только мне девушки нравятся, а парни не нравятся». Он. «Ой, да кому они нравятся?» Тут я просто захохотал. Дак стоит ли колечить свою молодую еще жизнь? Ой, да кто? Ну а я старпидорас. Погони за какими-то вымышленными гомосексуальными связями, которых нет. Если тебя не привлекают мужчины, какой-то гей нафиг. Это прикрытие чего? Про друзей и знакомых рассказывать не буду, а она точно читать не будет. Почему? Да просто я как-то обдумался, что надо с журналистикой написать роман про мое поколение, который... Реакция, как я теперь понимаю, предсказуемая для манипуляторов. Обесценивание называется. Ой, ты туда прям писатели сейчас все пишут, да кому это надо? Филолог, ага, структурный лингвист прям вылез из одного места. Я твои тексты не читал, но ты бездарь полный, а как же иначе, я-то все про всех знаю. Мог бы добавить Булгаковское, я читал много других стихов. Он, как все провинциалы, выросшие близ телевизора с двумя программами, очень любит расхожие цитаты. Ну, ладно я, я на тот момент действительно ничего внятного не сочинил. А вот про отношения к другим, литераторам и инвалидам, в одном лице, что совсем уж показательно. Тогда прокремела книга Рубена Давида Гонсальса Гальега Белое на черном». Автобиографический роман про мальчика-инвалида и его жизнь в детских домах для инвалидов. Сейчас, к сожалению, книга эта забыта, а вышедший пару лет назад роман «Гальего», давно уже житель Испании, откуда его корни, тоже не произвел впечатления. А жаль, этому человеку есть что сказать. Написано простым и к языком «Белое на черном», Сильное произведение, сильное, возможно, не как высокая литература, а как удар в солнечное сплетение. Но такое тоже нужно, даже очень. Не говоря уже о том, что книга предвосхитила моду на нон фикшн и всякую новую искренность. Русланчик же был неумолим. «Голега, да подумаешь, у нас в больнице хуже было». Я восхитился. «Ты настоящий мужчина, такой ад прошел». «Ой, да ладно, я старпи». «Нужны ему были мои похвалы, ага». Но когда он позволил себе очередную странную ненужную бестактность в мой адрес... Не могу, Руслан, сейчас говорить. работать. Ой, да зачем тебе работать? Живет с мамой в центре Москвы в своей квартире. У меня внутри что-то щелкнуло. Взорвалось. Жалостный предохранитель сгорел. Все, хватит. Я начал говорить тихим голосом. Ты вот говоришь, что никому не нужен, Руслан. Ой, да кому я нужен? Я старпидорас, я урод. «Ты прав», — сказал я. На том конце провода напряженная тишина. Никто никогда ему такого не говорил. Скорее всего, все, с кем он общался, всегда ему сочувствовали и все прощали. А кто не общался, шарахался от инвалида. Того же не поюзаешь морально, не втянешь свой психологический садизм, верно? «Да, да, ты совершенно прав», — повторил я, размеренно кивая головой своей длинной волосой. «Ты действительно никому не нужен». «Потому что ты урод!» Молчание стало совсем ощутимым. Я добавил «моральный» и отключился. Больше мы не разговаривали. Человек этот не занимает в душе моей никакого места, просто случай показательный. Какая разница, в каких ботинках ты ходишь, ортопедических или дырявых, как травмированный экс-футболист Хулио Иглесиас, с ортопедическими стельками или какими-нибудь особыми супинаторами? Вопрос в том, кого ты эти ботинки вытираешь. Вот, собственно, и весь мой посыл. Но я также понимаю, что очень тяжело относиться к людям, как к людям. Что-то мешает. Имидж, ярлыки, этикет, контекст, фон, субординация, что угодно. Но терпеть некомфортное общение никто не обязан. Это главное правило. Дальше решение за каждым человеком в отдельности. Кстати, я сам выгляжу, мягко говоря, неважнецкий. Вес около 52 килограммов при росте 174 см. Ноги до того худые, что иксом. Далее так утянулось, что я несколько джинсов прекрасных своих, которые в прошлые это годы были в обтяг, отдал в мастерскую ушить. Ушили сильно. Лицом я бледное, в прыщах, щеки в Шрам от операции, правда, уже не очень выделяется, но не модель все равно. Короче говоря, никто уже моей внешности комплимент не делает и не сделает, похоже. Мне все равно, говорит моя девушка, имея в виду все равно, какой я. Но и она считает, что надо бы вес набрать». Так вот, при этом чувствую интерес со стороны таких женщин, которые раньше меня как мужчину либо не воспринимали вообще, либо это скрывали тщательно. Одна знакомая переводчица так и сказала прям, «Ты такой стал хагабл анкисабл». Сложно перевести такую фразу типа «обнимабельный и целовабельный». «Пристало бы, если бы был свободен, но у меня, слава богу, табу на женатых и тех, кто в отношениях». И на том спасибо.